громко объявил: "Господа, я хочу дать Айнане тангитанское имя". Сундбэк с удивлением воззрился на повара и сказал: "А мне очень нравится её имя, Айнана, по-моему, прекрасно звучит, а? Господа, очень нужно, чтобы у девочки было тангитанское имя", повторил Кагод. "А зачем это?" спросил Амундсен. Как год у не хотела раскрывать настоящую причину, и он уклончиво сказал: "А вдруг она поедет учиться в тангитанскую школу, и там её спросят, как зовут?" Э, в общем-то, это резонно, сказала Аменсон. У меня действительно не раз возникала мысль о том, чтобы взять девочку в Европу и отдать в какой-нибудь приличный пансион выучить грамоте, музыки. "Ну хорошо", вмешался в разговор Алонкин. Допустим, Айнана действительно выучится и грамоте, и музыке, и европейским манерам, а потом вернётся в Ирангу. Совсем недавно именно это соображение останавливало меня, сказала Аммунсен. Но теперь ситуация и стала иной. Первыми его товарищи собираются коренным образом менять сдешнюю жизнь. И вы верите, что у них получится? с оттенком недоверия спросила Лонкин Вы, возможно, удивитесь моему ответу, господа, но у меня такое впечатление, что у них должно получиться, серьёзным видом ответил Амундсен. Так что может статься, что Айна вернётся сюда врачом или дипломированной сестрой милосердия, а может быть, даже её учительницей. Давайте мы зовём её Анны предложил Сундбик. Анна, это похоже на Айнану, немного подумав, сказал Кагод. Хорошо, если бы новое тамгитанское имя девочки звучало совсем по-другому. А если Мэри? подал голос Ренне. Мэри это хорошо, воодушевился Кагод. И легко произносится и в то же время совсем не похоже на прежнее. Мэри это мне тоже нравится. С удовлетворением произнес Амундсен и обратился к девочке. «Мэри — Мэри! Айнана подняла личико и улыбнулась. — Вот видите, торжествующе произнес Когот. Она уже отзывается на новое имя. Мэри! Ты будешь Мэри! Отныне здесь девочка, которую зовут Мэри. Глава двадцать шестая. Не через два после этого когот решился посетить становище. Вечером того дня, когда он переменил имя дочери, тайком от обитателей корабля в темноте он принёс жертвы богам, разбросав во все стороны света самые лучшие дары: куски издобных булочек, щепотку ароматного вергинского трубочного табака, раскрошенный мелко сахар, оленьье мясо, исала слова пришли сами и когот даже немного удивился им шепча заклинание в поисках следа оглянись вокруг в березня не теряй пути может в небо посмотришь и свет звезды ты взором поймаешь в поисках следа ты подумай о том как прекрасно живое вокруг красота земли блеск небесных звёзд Лишь живую волнуют кровь. Он несколько раз повторил эти слова, не очень вникая в их туманный смысл, и вернулся в свою каюту.